ма, шестая. Рита я кинулась в угол и стёрнула фотографию с верёвки. Руки у меня дрожали. Значит, дело плохо. Нервы на пределе. Что это? Зачем так? Они издеваются, кричало всё внутри. Пальцы свело судорогой. Так хотелось посмотреть на снимок, но я намеренно разорвала его на мелкие кусочки. Слышала, как сзади охнула Людочка, но не обратила внимания. В меня будто бес вселился. Снова к стене. Глаза выискивают оставшиеся фото. Вот, ещё одно. И его постигло участь первого. И она нашла пять снимков и все разорвала в клочья, ни разу не вскленов. Вы издеваетесь? Как безумное оцадило я сквозь зубы. Вы решили пошутить? Рита, не надо, бросилась ко мне Людмила. Она схватила меня за руки, не давая уничтожить последнее. Вдруг кто-то сзади силой сжал мои плечи, притянул к себе и встряхнул. Остановись уже, раздался голос Степана. Дети смотрят, напугаешь. Его слова привели меня в чувство. Я замерла, обвела взглядом кафе, но видела всех будто сквозь плёнку. Силуэты расплывались, двоились и подёргивались радужной дымкой. "Зачем вы так?" уже тише выдавила я. Степан, обняв меня, усадил за стол и сунул в руку стакан с водой. Подбежала Леночка. "Мамуль, тебя кто-то обидел? Не плачь!" Она ткнулась мне в колено и заревела в голос. "Прости меня, это всё Сенька, он Кате голову оторвал!" Какой, Катя? Не понимаю, о чём речь, я уже переключилась на ребёнка. В её руках болтались голова и туловище тряпичной куклы, которую она взяла с собой. Куклы. Я больше так не буду. Мамочка, я больше так не буду. Сенька потянул за ноги, а я за волосы. Я не знала, что она порвётся. У моей малышки была настоящая истерика. Слёзы градом катились из глаз, губёшки дрожали, щёки раскраснелись, а в дверном проёме трясся от страха Сенька. А что я? Я только дёрнул. Ах ты, махнула рукой Людмила. Сенька мгновенно исчез с глаз столой. Через секунду из кухни раздался детский вой. Людмила кинулась к сыну, а я успокаивала дочь. Что ты? Что ты, солнышко? Я испугалась реакции ребёнка и окончательно пришла в себя. Ты лучшая девочка на свете. Я тебя очень люблю. Ты больше не плачешь? Тёплые ладошки провели по моим глазам и размазали остатки макияжа. Нет, конечно. Пошли умоемся вместе. а голову пришьём, не волнуйся. Успокоив дочь, я вернулась к друзьям, испытывая невольное смущение. И правда, чего завелась? Дела давно минувших дней, как говорится. Но снимок на стене был настолько неожиданным, что я сорвалась. «Рит, ты только не обижайся, мы не специально», начала Людмила, вернувшись к столу. «Мы эту стену сделали, как ты просила, а повесить было нечего. Вот Азамат и вспомнил, что снимал вас с Антоном на свадьбе. Надо же было посетителям показать, что с этими верёвками делать». Там и наши фотки висят, смотри. Лёдочка встала, перевалилась, как утка, сбегала в угол и принесла ещё несколько фото. Действительно, на них сияли улыбками счастливые молодожёны, и у невесты был заметен округлившийся животик. Ладно, простите меня за срыв, это от неожиданности. Теперь мне стыдно. Я повернулась к Степану и только сейчас заметила странное выражение его лица. "А с тобой что случилось?" Я не понял, с какой свадьбы были эти фотографии. Мы с Людмилой растерянно переглянулись. Я совершенно забыла, что о той несчастливой свадьбе знал только узкий круг людей. После нашего с Анжелой визита в университет, я на несколько дней потеряла контроль над своей жизнью. В голове сидело только одно слово предательство. Человек, который клялся мне в любви, говорил, что не может без меня жить, который обманул семью и тайно женился, вдруг оказался банальным предателем и подонком. Я этого не могла ни понять, ни простить. Я забросила учёбу На работу ходила только потому, что надо было на что-то жить, а милостыню у людей и Бога просить не умела. В моём тогдашнем состоянии все для меня стали предателями. Анжела поручила дяде Васе не спускать с меня глаз, в колледже прикрывала как могла, но один прекрасный день не выдержала и сказала: "Всё, хватит. Звони своему охраннику". "Кому?" растерялась от неожиданности я. А потом сообразила: "Точно, Степан. Через него можно узнать, куда пропал Антон. Не мог он бросить учёбу только для того, чтобы я его не нашла?" Видимо, в моих глазах было что-то такое, что Анжела забеспокоилась. Э, погоди, не торопись. Ты не придумывай себе лишнего. Но я уже набирала номер охранника. Он внимательно выслушал мою сбивчивую речь и ответил: "Хорошо, я узнаю. Только, девушка, будьте с этой семьёй осторожнее". Я в крайнем возбуждении бегала по комнате, пока ждала ответ, а в голове перебирала всякие варианты. Антон болеет. Вполне возможно, мать по тому и заставила его взять академический отпуск. в мانیه, ни шутки. А он только немного встал на ноги и сразу свадьбу организовал. Я тут же вспомнила, как он ждал меня на крыльце ЗАГСа в расстёгнутой куртке, а в тот день резко похолодало, и вот-вот должен был пойти снег. Не успел зазвонить телефон, а я уже держала его у уха. В общем, тебя, кстати, как зовут? спросил Степан. Рита. У семьи Стрельниковых что-то случилось, но никто толком не знает что. Господи, надеюсь, все живы. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Не знаю, Хозяева внезапно без объяснений переехали в свою квартиру в Москве. Всех сотрудников уволили с выходным пособием на 3 месяца. Как уволили? От этой новости у меня подкосились ноги. Я плюхнулась на кровать и чуть не ударилась головой о стену. Вот так. И вы ничего не узнали? Информация разная. Кто-то говорит, что у них серьёзно заболел родственник. Какой, почему и чем никто не знает. Другие слышали, как хозяйка звонила риелтору и выставляла собняк на продажу. А у Третьих совсем невероятная версия. Их сын попал в серьёзную передрягу. Какую? Моё сердце так и ухнуло в пятки. Он кого-то сбил на машине. Но Антон был без машины, когда мы виделись в последний раз. Я совершенно растерялась. Смутное воспоминание шевельнулось в голове, но не успев оформиться в мысль, исчезло. Но не знаю. За что купил, за то и продаю. Простите. А вы можете мне прислать адрес их московской квартиры? Пошла я уже напролом. Неизвестность убивала, противоречивые сведения не давали успокоиться. Рита, ничего хорошего вам визит в этот дом не принесёт. Мне всё равно. Пусть мне в лицо скажут, что меня бросили, как щенка безродного под забором. Я разозлилась. Надоело страдать и мучиться сомнениями. Хорошо, уговорили. Я сам вас отвезу. Мы договорились о месте встречи, и через час я уже выходила из метро на Цветном бульваре. Огромный жилой комплекс сиял огнями вечерних окон. В воздухе кружились лёгкие снежинки. Но асфальт, к моему счастью, ещё был только припорошён белой позёмкой. Сапоги я себе так и не купила. В той жизненной неразберихе, в которой я оказалась, насущные проблемы отошли на десятый план. Степан сам окликнул меня. Я бы прошла мимо высокого и крепкого парня в чёрной шапочке, натянутой на лоб, так как совершенно не помнила его. «Рита?» — спросил он, и я обернулась. «Если хотите навестить семью Стрельниковых, вам надо поторопиться». «Почему?» Мне позвонили ребята и сказали, что Анна Анатольевна ищет дом за границей. Даже не представляю, что в этой семье случилось, но это смахивает на бегство. Зато я представляю хорошо, горько усмехнулась я. Благородное семейство решило скрыться от провинциальной нищетки. К горлу подкатила тошнота. Я сразу вспомнила свой обморок в колледже и испугалась, что грохнусь где-нибудь на улице. Анализы я тогда так и не сделала, не выяснила причину потери сознания. Пошли уже. Мы направились к дому, но на пути нас остановила охрана. Шострый мужичок в чёрной форме выскочил из домика и преградил нам путь. Молодые люди, вы куда? К семье Стрельниковых. Никого нет дома. Почему? Анна Анатольевна уехала с мужем ещё 2 дня назад и пока не вернулась. А их сын Антон, его я вообще не видел ни разу. Вот это новости, присвистнул Степан. Явно что-то случилось. Не мог же он испариться в воздухе. Тревога костлявой лапой опять сдавила моё сердце. Я тяжело задышала и прислонилась к столбу. А потом всё вокруг потемнело и исчезло. Рита, да что с тобой? Опять задумалась. А? Что? Я посмотрела на друзей и Степана и вернулась в реальность. Простите, вы что говорите? Степан спросил тебя о свадьбе. Какой? Ритка, не тупи. Ты только что рвала фотки. Теперь объясни парню, что это было. А что было? Посмотрела Степану прямо в глаза. Я не могу с тобой встречаться. Видишь, замужем. Показала ему палец, на котором блестело то самое колечко, что подарил мне Антон. И развести с ним могу, потому что не знаю, где мой муж.